Запись сорок 48. -я. Снова на море. Я сейчас сижу у моря. Тут, как всегда, очень красиво. Песок уже совсем нагрелся, и он такой приятный и золотой. Небо синее, очень интенсивного оттенка. Солнце над нами опять стоит такое, как будто в красочном рисунке карандашом или чем-то подобным пробили брешь и приставили его к лампочке, и полился свет. Я так уже писал Но мне очень нравится мое сравнение. Сегодня жарко, и после моря я так быстро высох. Опять хочется купаться, но если буду злоупотреблять купанием, заболею. Это запутает Эдуарда Андреевича. Я серьезно к этому отношусь, но как хочется в море. Еще в море сегодня опасно. Приплыли медузы фиолетовые, они жалят и кусают. Андрюша меня предостерег». Он сказал, что аллергия на медуз не такая уж редкая на свете вещь, а смерть от укуса медузы будет быстрой и очень мучительной. Кроме того, сказал Андрюша, у твоего трупа будет распухшее лицо, и тебя похоронят в закрытом гробу. Я не то чтобы испугался, но теперь я веду себя еще внимательнее. Хотя, конечно, в воде вообще никогда не следует расслабляться, иначе дело может закончиться бедой. Еще и нашел куриного бога для галички. Мне, конечно, не нравится название, потому что бога нет. Но камушек такой гладкий, и прямо посередине у него аккуратная дырочка, через которую можно смотреть на небо. Я думаю, я выцарапаю на камне ее имя. Галичка вырастет, станет Галей, а потом Галиной, а потом Галиной Сергеевной, а камушек будет с ней. Она покажет его своим детям и расскажет им, какой у нее был брат. Может быть, благодаря мне ее дети смогут отправляться в космические путешествия. Они будут носить этот камушек с собой не на удачу, потому что это глупое суеверие, а просто так, для красоты или из гордости. На светлом камушке есть черные прожилки. Он и правда хорошее украшение. Его можно носить на шее, на руке, в кошельке. Он очень удобный. Что касается моего самочувствия, оно пока что такое же. Я думал, может быть, пройдет мозоль на ноге, но она не прошла. И синяки на коленках сходят все так же медленно. Чаще стало хотеться есть. Нам теперь дают только сырое мясо на завтрак, обед и ужин. Эдуард Андреевич говорит, что такая диета оптимальна для этой стадии метаморфоз, и это временно. А потом мы снова сможем есть, что захотим. Но мне уже нравится сырое мясо. А Володя сказал, что отец рассказывал им с Борией, когда у него все началось, он сам пошел в мясной магазин, купил мясо с костью и обглодал ее до белизны. Сырое мясо совсем перестало вызывать у меня отвращение. Наоборот, я ужасно рад, когда мы идем в столовую и даже готов вылизать мясной сок. Но это все таки неприлично. Воздух такой свежий, и дышится так хорошо. Теперь я понимаю, почему люди с больными легкими едут к морю. Ещё из интересных новостей: Володя нашел краба, и краб укусил его за палец.